Глава 58. Шоколад согрел изнутри, державший горячий стаканчик руки тоже успели согреться, а вот ног я практически не чувствовала. Приплясывала на месте, стараясь это сделать незаметно, но в какой-то момент ощутила под собой горячий воздух, даже снег вокруг стал таять. Я знала, от кого исходила эта забота, мне не нужно было смотреть в сторону парней только Рей, без сложных плетений формулы и заклинаний, мог в совершенстве управлять стихиями. Не знала, как относиться к его заботе. Не в первый раз он ее проявлял. Сначала он укрыл меня от дождя, когда я несла книги из библиотеки и меня толкнули. После взрыва на руках отнес в лазарет. Я смутно помнила его встревоженный голос, когда он отдавал приказы. Он всегда оказывался рядом, если со мной что-то случалось плохое, помогал. Пора возвращаться, раздался голос Рея. Ночь накрывала город, кругом горели фонари, пушистые хлопья снега пока редко падали с неба, но скоро может разыграться настоящий буран. Как-то в момент все изменилось. Словно по мановению волшебной палочки подъехали кареты. Наверное, Тетстен для того и уходил, чтобы предупредить экипажи. "Ферт, двигай своей волосатой задницей", буркнул на обратно Линз. В воздухе что-то менялось. Вдруг на границе прорыв. "Линс, я на козлы, ты с братом в карету". Иган обратился Рей к другу. Тот отошел в сторону, а через мгновение на площади стоял огромный ледяной дракон и гневно водил головой. «Пойдем!» Ферт затащил меня внутрь герцогского экипажа. В воздух поднялась огромная туша дракона и зависла над нами. Что происходит? обратилась я к оборотням, когда дверь кареты захлопнулась и четверка лошадей резво тронулась. На площади появились незваные гости. Незваные гости? Кто? Стала вспоминать, кто мог насторожить парней. Вроде кругом были только обычные граждане да студенты. Невидимые тени, даже запаха нет. Игорь учуял по колебаниям воздуха, изменения в атмосфере, а потом уже у меня шерсть дыбом встала. Кто это мог быть? Я не знаю, Лариана. Раньше я их не встречал. Их было несколько. Чего они хотели? Мы не знаем. Может, просто наблюдали, но рисковать тобой мы не имеем права. Нам бы до академии добраться. Оборвал себя Линз, когда заметил, что от лица у меня отлила вся кровь. Доберёмся до Риана. не позволит никому добраться до кареты, а Иган прикроет сверху. Начал успокаивать оборотень. Страх засел под рёбрами. Карета неслась по ухабистой дороге, значит, мы выехали из города. Снег перестал идти. Только рея морозные стражники кружатся вокруг кареты выглядывая из окна и следя за дорогой, произнес Ферд. Он выглядел задумчивым и напряженным. Может, вы зря панику подняли? Может и зря, но рисковать Лорианной никто не собирался, в отличие от тебя. Давайте вы не будете ссориться, Устала. Я от страха дрожала, а им лишь бы сцепиться. Хотела выглянуть в окно, чтобы увидеть стражников, созданных Рэем, но Линц, схватив за локоть, резко запретил мне высовываться. Доехали мы без происшествий, но сердце до сих пор выламывало ребра в груди. Когда-нибудь я смогу жить спокойно. Мне уже в это не верилось. Каждый день что-то происходит. Ферд с Линсом помогли мне выйти из экипажа, который остановился прямо у ворот. Братья провожали меня в здании академии. Я успела бросить назад взгляд и увидеть снежных исполинов, наверное, метров 3 в высоту. Лесса, выбрось из головы поездку назад. Мы классно отдохнули и обязательно повторим вылазку, как только наши умники разберутся, кто за тобой следил. Провожая до женского крыла, Ферт пытался меня подбодрить. "Я склонен думать, что наши старички просто устали", подмигнул мне оборотень. "Заканчивай поясничать", оборвал старший брат. "Лариана, тебе нечего бояться, не бери в голову. Может, котенок прав". Бросив на брата насмешливый взгляд, продолжил: "Мы зря всполошились". Теперь и Линьс принялся успокаивать. Я знала, что там на площади они почувствовали угрозу. Никто из них не стал бы поднимать панику. Теперь меня точно запрут в академии. Все со мной нормально. Сейчас мне хотелось остаться одной. Впечатление от прогулки немного смазалось, но если я все обдумаю и успокоюсь, то ощущение счастья вернется». Там тебе коробки доставили. Только успела переступить порог, как моя соседка известила меня, кивнув на кровать. Точно, Ферд ведь отправил пирожные в мою комнату. Взгляд застыл на кровати, где лежала не одна коробка, а штук семь. Первая мысль произошла какая-то ошибка, но я все равно подошла к коробкам и открыла самую большую. Внутри лежала черная шубка из натурального меха очень лёгкая и мягкая. Всё ещё отказываясь что-то понимать, быстро распаковала остальные коробки: сапожки на меху, муфта, тёплая шапка. Девчонки восторженно захале при виде обновок, а я попыталась понять, откуда они здесь взялись.